«Подожди, подожди, я запутался», — поднял руку Вячеслав Борисович. «Разве скинхеды и фашисты — это не одно и то же? И как могут быть анти-антифашисты? Что это такое? И кто такие исторические реконструкторы? Археологии, что ли, увлекаются?» «Скины и фаши — разные движения. Анти-антифаши, по сути, против всех» самые отмороженные. Исторические реконструкторы — это те, которые воображают себя, допустим, викингами или индейцами, ну и дерутся там, на мечах, вампумы с вигвамами изготовляют и всякое такое. «Черт знает что!» — вздохнул Вячеслав Борисович. «Хоть пионеров с комсомольцами восстанавливай честное слово!» А что тогда такое, по-твоему, АГ две большие буквы? Услышав, наконец, хоть что-то конкретное, Володя на минуту оторвался от экрана и взглянул на отца. «А это как раз из музыки», — сказал он. «Кажется, группа такая есть, попсовая. Название по имени солиста-руководителя. Имя какое-то русское». «Арсений Григорьев или Артемий Георгиев?» «В общем, это у них вроде вот такая песня. Ты слышал, наверное, там тари та та та та там та Продолжая напевать, молодой человек снова обернулся к компьютеру и в такт мелодии застучал по клавишам. Вячеслав Борисович отправился на кухню, где жена мыла посуду и жарила мясо с луком. Запах плыл такой густой, что его, кажется, можно было есть ложкой. — Наташа, скажи мне быстро и не особенно задумываясь, что такое АГ, две большие буквы, кажется, латинские. — Порошок стиральный, как раз на днях по телевизору рекламировали, — ответила жена. — Говорили, что очищает до самой глубины волокон и любые пятна. Врут, конечно ты минут через пятнадцать приходи есть и володьку позови маме я сама отнесу возвращаясь к себе вячеслав борисович зачем то заглянул в маленькую комнату к теще старушка сидела на кровати и нацепив на нос очки с толстенными стеклами читала потрепанную книжку с пожелтевшими страницами придерживая ее левой рукой. Правая после инсульта так и не восстановилась. — Анна Ильинична, скоро обедать будем, — сказал Вячеслав Борисович, чтобы как-то оправдать свое появление. — Спасибо, Слава. Я сейчас приготовлюсь, салфеточку постелю, — кивнула старушка и отложила книгу, на обложке которой оказался «Восьмиконечный крест». «Анна Ильинична, а как вы думаете, что такое АГ?» По инерции спросил Вячеслав Борисович. «А чего что думать-то?» — удивилась теща. «Ангел Господень!» Вячеслав Борисович вышел и в коридоре сел на приступочку под вешалкой, опершись спиной на висящие пальто и куртки. «Ангел Господень!» — вслух повторил он. Вот только этого мне еще и не хватало.